«Тут и нам перепадает, по выражениям мэтра Алькафрибаса, малая толика с пиршественного стола», — сказал он Рафаэлю, указывая на ящики с цветами, которые украшали лестницу своей зеленью и разливали благоухание. «Люблю, когда прихожая хорошо натоплена и убрана богатыми коврами», — заметил Рафаэль. «Это редкость во Франции. Чувствую, что я здесь...»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 Ах, пожить бы в такой роскоши год, даже полгода, а потом умереть. По крайней мере, я изведаю, выпью до дна, поглощу тысячу жизней. — Э, ты принимаешь за счастье карету биржевого Матлера? — возразил слушавший его Эмиль. — Богатство скоро наскучит тебе, поверь.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 Поскакавшие от станции, молодые люди, подстегиваемые искорками шампанского, нетерпеливо ожидавшегося, зато щедро налитого, пустили свой ум галлопировать в пустоте тех рассуждений, которым никто не мнемлет, принялись рассказывать истории, не находившие себе слушателей, в сотый раз задавали вопросы, так и остававшиеся без ответа. Одна только Оргия говорила во весь свой оглушительный голос, состоявший из множества невнятных криков, нараставших как крещендо у росини. Затем начались лукавые тосты, бахвальства, дерзости. Все стремились щегольнуть неумственными своими дарованиями, но способностью состязаться с свиными бочонками, бочками, чанами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 Сквозь всякий вздор, как в сражении, скрещиваются ядра, пули и кортечь. Этот словесный сумбур, вне всякого сомнения, заинтересовал бы философа странностью высказываемых мыслей, захватил бы политического деятеля причудливостью излагаемых систем общественного устройства. то была картина и книга одновременно философские теории, религии, моральные понятия, различные под разными широтами, правительство. Словом, все великие достижения разума человеческого пали под косою, столь же длинную, как коса времени, и, пожалуй, нельзя было решить, находится ли она в руках опьяневшей мудрости или же опьянения. Подхваченные своего рода бурей эти умы точно волны бьющиеся пьющиеся бутесы готовы были казалось поколебать все законы между которыми плавают цивилизации и таким образом сами того не зная выполняли волю бога оставившего в природе место добру и злу и хранящего в тайне смысл их непрестанной борьбы яростный и шутовской этот спор был настоящим шабашем рассуждений, между грустными шутками, которые отпускали сейчас дети революции при рождении газеты, и суждениями, которые высказывали веселые пьяницы при рождении Гаргантюа, была целая пропасть, отделяющая XIX век от XVI. Тот, смеясь, подготовлял разрушение наш смеялся среди развалин. «Как фамилия вон того молодого человека?» — спросил нотариус, указывая на Рафаэля. «Мне послышалось, его называют Валантеном». «По-вашему, он просто Валантен?» — со смехом воскликнул Эмиль. «Нет, извините, он Рафаэль де Валантен. Наш герб, на черном поле золотой орел, в серебряной короне, с красными когтями и клювом, и превосходный девиз». Дух не ослабел. Мы не какой-нибудь подкидыш, мы потомок императора Валента, родоначальника всех Валантинуа, основателя Валансы французской и Валенсии испанской. Мы законный наследник Восточной империи. Если мы позволяем Махмуду царить в Константинополе, так это по нашей доброй воле, а также за недостатком денег и солдат». Эмиль вилкою изобразил в воздухе корону над головой Рафаэля. Нотариус задумался на минуту, а затем снова начал пить, сделав выразительный жест, которым он, казалось, признавал, что не в его власти причислить к своей клиентуре Валенсию, Малансу, Константинополь, Махмуда, императора Валента и род Валантинуа. В разрушении муравейников именуемых Вавилоном, Тиром, Карфагеном или Венецией, раздавленных ногою прохожего великана, не следует ли видеть предостережение, сделанное человечеству некой насмешливой силой? Сказал Клод Виньон, этот раб, купленный для того, чтобы изображать собою боссюэ по десять за строчку. Моисей, Сулла, Людовик XIV, Ришелье, Робеспьер и Наполеон «Быть может, все они один и тот же человек, вновь и вновь появляющийся среди различных цивилизаций, как комета на небе», — отозвался некий баланшист. «Чему испытывать провидение?» — заметил поставщик баллад Каналис. «Ну уж, провидение!» — прервав его, воскликнул знаток. «Нет ничего на свете более растяжимого»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 «Кровь для вас дешевле вина», — возразил ему Моро, крупный помещик с берегов Уазы. «Ну, а на этот Тарас вы оставите людям головы на плечах? Зачем? Разве основы социального порядка не стоят нескольких жертв?» «Бессилу, ты слышишь, сей господин республиканец полагает, что голова вот того помещика сойдет за жертву».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 Настоящий преступник, ибо у него есть некоторое представление добродетели, тогда как Петр Великий или герцог Кальба — это системы, а Корсар Монбар — это организация. — А не может ли общество обойтись без ваших систем и ваших организаций? — спросил Каналис. — О, разумеется, — воскликнул республиканец. Меня тошнит от вашей дурацкой республики. Нельзя спокойно разрезать каплуна, чтобы не найти в нем аграрного закона. Убеждение у тебя превосходное, милый мой брут набитый трюфелями. Но ты напоминаешь моего лакея. Этот дурак так жестко одержим манией опрятности, что позволь я ему чистить мое платье на свой лад,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 которая дает нам столько власти над глупцами, — предложил банкир. — Э, милый мой, Наполеон, по крайней мере, оставил нам славу, — скричал морской офицер, никогда не плававший дальше Бреста. — Ах, слава! Товар невыгодный, стоит дорого, сохраняется плохо, но не проявляется ли в ней эгоизм великих людей? так же, как счастье, эгоизм глупцов. Должно быть, вы очень счастливы. Кто первый оградил свои владения, тот, вероятно, был слабым человеком, ибо от общества прибыль только людям хилым. Дикарь и мыслитель, находящийся на разных концах духовного мира, равно страшатся собственности. «Мило!» — вскричал Кардо.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 злоупотребляющий долголетием. «И вот», — продолжал господин, выступавший с речью о дядюшке, «в то время как он будет предаваться пищеварению, объявите ему о несостоятельности его банкира. А если выдержит, дайте ему хорошенькую девочку. А если он, — сказал другой, делая отрицательный знак, — тогда это не дядюшка».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 и при пяти отягчающих вину обстоятельствах. А затем, возбуждая всеобщую ненависть и презрение, отправиться умирать на Гревскую площадь. «Натан останется?» «Э, его сотрудники, народ глупый а канарис «Это великий человек, не будем говорить о нем». «Вы пьяны». «Немедленное следствие Конституции»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 Это что-нибудь дозначит. Да Резюмируем в общих чертах ход цивилизации, — говорил ученый, пытаясь вразумить невнимательного скульптора и пустился в рассуждение о первоначальном развитии человеческого общества и о первобытных народах. При возникновении народности господство было в известном смысле господством материальным, единым, грубым, Впоследствии с образованием крупных объединений стали утверждаться правительство, прибегая к более или менее ловкому разложению первичной власти. Так в глубокой древности сила была сосредоточена в руках теократии. Жрец действовал и мечом, и кадильницей. Потом стало два высших духовных лица, первосвященник и царь. В настоящее время наше общество – последнее слово цивилизации – распределило власть соответственно числу всех элементов, входящих в сочетание, и мы имеем дело с силами, именуемыми промышленностью, мыслью, деньгами, словесностью. И вот власть, лишившись единства, ведет к распаду общества, чему единственным препятствием служит выгода. Таким образом мы опираемся не на религию, не на материальную силу, а на разум. Но равноценна ли книга мечу, а рассуждение действию? Вот в чем вопрос. «Разум все убил», — вскричал королист. «Абсолютная свобода ведет нации к самоубийству. Одержав победу, они начинают скучать, словно какой-нибудь англичанин-миллионер» что вы нам скажете нового нынче вы высмеяли все виды власти но это так же пошло как отрицать бога вы больше ни во что не верите оттого то наш век похож на старого султана погубившего себя распутством ваш лорд байрон дойдя до последней степени поэтического отчаяния в конце концов стал воспевать преступление знаете — Что я вам скажу? — заговорил совершенно пьяный Бьяншон. — Большая или меньшая доза фосфора делает человека гением или же злодеем, умницей или же идиотом, добродетельным или же преступным. — Можно ли так рассуждать о добродетели? — воскликнул Декурси. — О добродетели, теме всех театральных пьес, развязки всех драм — основе всех судебных учреждений. — алчи Нахал. Твоя добродетель — Ахиллес Беспитты, — сказал Бессил. — Выпьем. — Хочешь держать пари, что я выпью бутылку шампанского единым духом? — Хорош дух! — вскрикнул Бессил. — Они перепились, как лобовые, — сказал молодой человек, серьезным видом поивший свой жилет. Да, в наше время искусство правления заключается в том, чтобы предоставить власть общественному мнению. Общественному мнению? Да ведь это самое развратное из всех проституток. Послушать вас, господа моралисты и политики, вашим законам мы должны во всем отдавать предпочтение перед природой, а общественному мнению перед совестью. Да Все истинно и все ложно. Если общество дало нам пух для подушек, то это благодеяние уравновешивается подагрой, точно так же, как правосудие уравновешивается судебной процедурой, а кашемировые шали порождают насморк. «Чудовище!» — прерывая мизантропа, сказал Эмиль Блонде. «Как можешь ты порочить цивилизацию, когда перед тобой столь восхитительные вины и блюда?» а ты сам того и гляди, свалишься под стол. Запусти зубы в эту косулю с золочеными копытцами и рогами, но не кусай своей матери. Чем же я виноват, если католицизм доходит до того, что в один мешок сует тысячу богов, если республика кончается всегда каким-нибудь Наполеоном, если границы королевской власти — находится где-то между убийством Генриха IV и казнью Людовика XVI. Если либерализм становится Лафайетом. А вы не обнимались с ним в июле? Нет. В таком случае молчите, скептик. Скептики – люди самые совестливы. У них нет совести. Что вы говорите? У них, по меньшей мере, две совести честь векселя самого неба — вот идея поистине коммерческая. Древние религии представляли собой не что иное, как удачное развитие наслаждения физического. Мы нынешние, мы развили душу и надежду, в том и прогресс. — Ах, друзья мои, чего ждать от века, насыщенного политикой, — сказал Натан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 Изобразить вам девятнадцатый век? Слушайте! Тише! Заткните глотки! Ты замолчишь, чучело! Дайте ему вина, и пусть молчит мальчишка! Ну, бесиу, начинай!» Художник застегнул свой черный фраг, надел желтые перчатки и, прищурив один глаз, состроил гримасу, изображая «Ревю де де Монт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 — О, — продолжал он, — сто су заплатил бы я за математику, который при помощи алгебраического уравнения доказал бы мне существование ада. Подбросив монету, он крикнул. — Орел за Бога! — Не глядите, — сказал Рафаэль, подхватывая монету. — Как знать, случай такой забавник. — вы продолжал именьшутовским печальным тоном, — куда не ступишь всюду геометрия безбожника или отче наш, его святейшества папы. Впрочем, выпьем, чокайся. Таков, думается мне, смысл прорицания божественной бутылки в конце Пантагрюеля. — Чему же, как не отче наш, — возразил Рафаэль, — обязанным и нашими искусствами, памятниками, может быть, науками,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 Прямо всемирный потоп. Но что делать, всякий мыслящий человек должен идти под стягом Христа. Только Христос осветил торжество Духа над Ботерией. Он один открыл нам поэзию мира, служащего посредником между нами и Богом. — Ты думаешь, — спросил Рафаэль, улыбаясь, пьяной какой-то неопределенной улыбкой, — ладно, чтобы нам себя не компрометировать, Провозгласим знаменитый тост «Неведомым богам!» И они осушили чаши, чаши науки, углекислого газа, благовоний, поэзии и неверия. — Пожалуйте в гостиную, кофе подан, — объявил дворецкий. В этот момент почти все гости блуждали в том сладостном преддверии рая, где свет разума гаснет где тело, освободившись от своего тирана, предается на свободе бешеным радостям. Одни, настигнув апогеи опьянения, хмурились, усиленно пытаясь ухватиться за мысль, которая удостоверила бы им собственное их существование. Другие, осовевшие от того, что пища у них переваривалась с трудом, отвергали всякое движение. Отважные ораторы еще произносили неясные слова, смысл которых ускользал от них самих. Кое-какие припевы еще звучали, точно постукивала машина, по необходимости завершающая свое движение. Это бездушное подобие жизни. Сматоха причудливо сочеталась с молчанием. Тем не менее, услыхав голос слуги, который вместо хозяина возвещал новые радости, Гости направились в залу, увлекая и поддерживая друг друга, а кое-кого даже неся на руках. На мгновение толпа остановилась в дверях, неподвижная и очарованная. Все наслаждения пира побледнели перед тем возбуждающим зрелищем, которое предлагал амфитрион у тех ус самых сладострастных из человеческих чувств. При свете горящих в золотой люстре свечей Вокруг стола, уставленного золоченым серебром, группа женщин внезапно предстала перед остолбеневшими гостями, у которых глаза заискрились, как бриллианты. Богаты были уборы, но еще богаче ослепительная женская красота, перед которой меркли все чудеса этого дворца. Страстные взоры дев, пленительных, как феи, сверкали ярче потоков света, зажигавшего отблески на обоях, на березне мрамора и красивых выпуклостях бронзы. Сердца пламенели при виде развивающихся локонов и по-разному привлекательных, по-разному характерных поз. Глаза окидывали изумленным взглядом пеструю гирлянду цветов, вперемешку с сапфирами, рубинами и кораллами, цепь черных ожерельей на белоснежных шеях, легкие шарфы, колыхающиеся, как пламя маяка, корделивые тюрбаны, соблазнительно скромные туники. Этот сираль обольщал любые взоры, услаждал любые прихоти. Танцовщица, застывшая в очаровательной позе под волнистыми складками кашемира, казалась обнаженной. Там прозрачный газ, здесь переливающийся шелк, скрывал или обнаруживал таинственные совершенства. Узенькие ножки говорили о любви, уста безмолвствовали, свежие и алые. Юные девицы были такой тонкой подделкой подневинных, робких дев, что, казалось, даже прелестные волосы дышат богомольной чистотою, а сами они светлые видения, которые вот-вот развеются от одного дуновения. А там красавицы-аристократки, с надменным выражением лица, но в сущности вялые, в сущности хилые, тонкие, изящные, склоняли головы с таким видом, как будто еще не все королевские милости были ими распроданы. Англичанка, белый и целомудренный воздушный образ — сошедший с облаков Ассиана, походила на ангела печали, на голос совести, бегущей от преступления. Парижанка, вся красота которой в ее неописуемой грации, гордая своим туалетом и умом, во всеоружии всемогущей своей слабости, гибкая и сильная, сирена бессердечная, бесстрастная, но умеющая искусственно создавать все богатство страсти — и подделывать все оттенки нежности. И она была на этом опасном собрании, где блистали также итальянки, с виду беспечные, дышащие счастьем, но никогда не теряющие рассудка, и пышные нормандки с великолепными формами, и черноволосые южанки с прекрасным разрезом глаз. Можно было подумать, что созванные Лебелем «Версальские красавицы»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 Где молодые девушки и дамы обычно предлагают гостям после обеда кофе, сахар или кёры, облегчающую черевогодникам тяжкий труд переваривания пищи. Ну вот где-то послышался смех, гул разговоров усиливался, голоса стали громче. Оргия, недавно была укращённая, грозила вновь пробудиться.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 Чёрные пышные волосы, казалось, уже побывавшие в любовных боях, рассыпались лёгкими сладострастными кольцами по округлым плечам, невольно привлекавшим взгляд. Длинные тёмные локоны наполовину закрывали величественную шею, по которой временами скользил свет, обрисовывая тонкие, изумительно красивые контуры. Матовую белизну лица оттеняли яркие, живые тона румянца. Глаза с длинными ресницами метали смелое пламя, искры любви, алый рот, влажный и полуоткрытый, призывал к поцелую. Стану этой девушки был полный, но гибкий, как бы созданный для любви. Грудь и плечи пышно развиты, как у красавиц Караччи, тем не менее она производила впечатление проворной и легкой.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 подобно возмущенному народу. Одетая в платье из красного бархата, она небрежно ступала по цветам, уже оброненным с головы ее подругами и надменным движением протягивала двум друзьям серебряный поднос. Гордая своей красотой, гордая, быть может, своими пороками, она выставляла напоказ белую руку, ярко обрисовывающуюся на алом бархате.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 Будем ли мы прятать свои седые волосы под платком в красную и синюю клетку или под кружевами, подвитать улицы березовым веником или тюрийские ступеньки своим атласным шлейфом? Будем ли сидеть у золоченого камина или греться у глиняного горшка с горячей солой? Смотреть спектакль на Гревской площади, или слушать в театре оперу. Велика, подумаешь, разница. «Аквелина, Мия!» «Более чем когда-либо разделяю я твой мрачный взгляд на вещи», — подхватила Ефрасия. «Да, Кашемир и моя бумага, духи, золото, шелк, роскошь, все, что блестит, все, что нравится, пристало только молодости. Одно лишь время справиться с нашими безумствами —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 — обратился Эмиль к Рафаэлю. Эфрасия бросила на них взор ехидны и ответила с неподражаемой иронией. — Добродетель! — Предоставим ее уродам и горбуньям. Что им, бедняжкам, без нее делать? — Замолчи! — скричал Эмиль. — Не говори о том, чего ты не знаешь. — Что? — Это я-то не знаю, — возразила Эфрасия. — Отдаваться всю жизнь ненавистному существу.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 Пандемониму Мильтона. Голубоватое пламя пуша окрасило лица тех, кто еще мог пить, пацкие тона. Бешеные танцы, в которых находила себе выход первобытная сила, вызывали хохот и крики, раздававшиеся, как треск ракет. Будуар малая гостиная походили на поле битвы, усеянная мертвыми и умирающими.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 возразил Эмиль. Наш дорогой Рабле выразил эту философию изречением более кратким, чем «Каримари Каримара». Словами «быть может». Оттуда Монтень взял свое «что знаю я». Эти последние слова науки нравственной не сводятся ли к воскресанию Перрона, который остановился между добром и злом, как Буриданов осел, между двумя мерами овса?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 Или ты у себя в мансарде ел, да еще без соли, сырое собачье мясо? Или дети твои кричали есть хотим? Может быть, ты продал волосы своей любовницы и побежал в игорный дом? Или ты ходил по ложному адресу, уплатить по фальшивому векселю, трассированному мнимым дядюшкой, и притом боялся опоздать? Но ну, говори же, если ты хотел броситься в воду из-за женщины...